Глава 18. Гильдия – это объединение игроков одного направления. Например, помимо известных гильдий рабовладельцев, убийц, воров, купцов и авантюристов, существовали вполне себе крупные гильдии слуг, рыболовов, ремесленников, строителей, горняков, собирателей и еще десятки более мелких специализированных гильдии песцов, доставщиков, извозчиков, артистов и так далее. Обычно гильдия дает как некоторые преимущества владельцу, вроде сбора налогов, так и особые привилегии или бонусы рядовым членам. Можно, конечно, загнать толпу в гильдию насильно и удерживать ее страхом, но обычно на долгом отрезке времени это не работает. Конкуренты с лучшими условиями забирают себе твоих последователей. Хотя иногда случаются и войны гильдий, в которые победителем может выйти не самая лучшая с точки зрения условий организация, а самая боеспособная и кровожадная. Создание гильдии конкурента стоит 20 тысяч кристаллов. Это тяжелый и тернистый путь, на который ступают лишь мощные кланы. Поговаривают, что Холтер собирается нечто такое учредить и побороться за место под солнцем с кем-то из топовых гильдий. Если же направление девственно чисто, то создание гильдии стоит всего 5000 кристаллов, что по рыночным ценам больше двух сотен золотых. Далеко не каждый клан может позволить себе подобные траты. Тем не менее, создать гильдию относительно несложно. Труднее привлечь нее массу новых членов, ведь без притока последователей система насильно распускает непопулярную гильдию. Требования могут различаться. Например, рыбаков в Ленгасте тысячи, поэтому и для поддержания гильдии рыболовов требуется солидное число сторонников. Воров и убийц же в городе относительно мало, их по законам экономики не может быть много. Поэтому и соответствующие гильдии маленькие, если судить по численности состава. Мысль о создании собственной гильдии зародилась в моей голове еще на сходе Валой Крипте. Я вызнал особенности формирования и работы гильдий, а также немало поразмышлял на досуге, чем именно я могу привлечь жадных и своенравных крипторов. Насколько мне известно, многие прошлые попытки потерпели неудачу. Тем не менее, я сам являлся криптором и очень хорошо успел изучить их быт, проблемы и запросы. На первом месте, само собой, у крипторов всегда стояла безопасность. Орден, разбойники, недобросовестные конкуренты крипторы, войны кланов, порой и монстры залетали на людские этажи. Проблем хватало с лихвой. Поэтому главное, что я собирался им предложить, это защиту. Вопрос оставался в конкретном исполнении. Система могла своеобразно интерпретировать желания создателя, либо посчитать их слишком имбовыми. Например, возможность телепортироваться из засады мгновенно, без требования к времени каста навыка быстрого перемещения, показалась мне чрезмерной. Вряд ли система позволит добавить гильдии такой читерный бонус. Усиливающие характеристики или урон-бонусы система также не выписывала. Ранее уже пробовали нечто подобное. Даже с 10% бонусом к урону гильдия крипторов бы не знала от в желающих вступить. К слову, последователь должен соответствовать определенным требованиям в данном случае и впрямь зарабатывать себе на жизнь, периодически открывая руины или крипты. Иначе он вылетит из гильдии автоматически. Мы с гильдмастером разместились в кланхолле в дневное время, когда до нашей смены было еще полно времени. Я быстро обрисовал ему концепцию, а также сообщил желаемое название для гильдии. На гостя явились посмотреть и прочие обитатели особняка. Белый, как всегда, дежурил у входа. Янтарная носилась за мной хвостиком, когда я находился в особняке. Остальные порой придумывали какое-нибудь себе занятие рядом, чтобы поглазеть на представление и на высоких гостей. А ось будет о чем потом посплетничать. Танша, уже с большим животом, начала спускаться к нам со второго этажа, но передумала и уселась прямо на ступеньках, наплевав на правила этикета. В холл с заднего двора неспешно продефилировала карамелька с зонтиком от солнечных лучей. За ней следовали и шантри с бесы. Последняя из-за своего положения временно потеряла возможность летать, только планировать с высоты но я ей запретил до родов вообще забираться на верхотуры. И, в отличие от темной, драколюдка слушалась меня беспрекословно. Девушки вежливо поприветствовали гостя. — Жара! — пробурчала темно, обмахиваясь веером. — Гильдмастера привел. Лето в Эллингасте действительно было горячим. — Именно! — — Так значит, ты надумал организовать гильдию? — заметила Карамелька. — Для этого ты закупил гору кристаллов. — Лучше бы со мной поделился, — буркнула Танша. — Все равно ни от чего стоящего не выйдет. — Вот значит, как ты веришь в своего мужа, — усмехнулся я. — Я подумывал, если удастся с первого раза, то побалую тебя оставшимися кристаллами. «Но теперь...» «Нет, я верю в то, что у тебя все получится», — мгновенно переключилась темная. «Тогда помолись за мой успех, милая». «О, великие боги подземелья, откликнитесь на зов просящего и даруйте великую гильдию по его разумению, по его хотению». Пускай с первого раза все пройдет гладко. Спасибо, что столь истово болеешь за меня, любимая. Что ж, мы готовы приступать. Или от меня еще что-то требуется? Повернулся я к гильдмастеру. Детали обговорены. Кристаллы в пределах досягаемости. Как я и инструктировал, хорошенько подумайте об особенностях гильдии, которую желаете основать. И, возможно, боги действительно откликнутся на ваш зов. Однако первый блин вышел комом. Я поморщился, когда сверился с описанием появившегося гильдейского функционала. Система извратила мою задумку, изрядно понерфив. Я хотел, чтобы попавшие в беду крипторы могли ставить метку, на которую бы телепортировались другие члены гильдии. Но подобная система сочла слишком имбовым, видимо. «Распускайте гильдию!» — распорядился я. С лестницы раздался разочарованный стон танши. «Будет исполнено, лорд!» — участливо кивнул гильдмастер. Поскольку в гильдии не было ни единого участника, процесс не занял много времени. Я подтвердил расформирование, когда перед глазами возникло предупреждение. «Уверен, что желаете распустить гильдию крипторов?» «Да, уверен». «Будем еще раз пробовать», — поинтересовался гильдмастер. «Дайте мне немного времени на раздумье Слуги пока организуют вам стол». Махнул я рукой. Янтарная поняла команду с полуслова и убежала, чтобы передать мое указание на кухню. Сам я вышел на задний двор, и развалился на скамейке в беседке. «Значит, мне придется умерить свои аппетиты». Система соглашалась создавать гильдии со сбалансированными бонусами, а мои задумки были излишне имбовыми. Мне надо придумать серьезные ограничения. Сзади ко мне подошла Бесса. Драколютка положила свои ручки мне на плечи и принялась массировать. «Кажется, так делала Танша». «Спасибо. Чуть повыше». Бесса сменила область воздействия. Некоторое время мы молча наслаждались прекрасным летним деньком и компанией друг друга. «Я помогла вам собраться с мыслями». «Смеешься? Теперь я думаю только о тебе» о простите, мастер. Ладно уж, как ты думаешь, как нам обеспечить безопасность крипторов, но так, чтобы система не посчитала гильдейские бонусы чрезмерными? Мне на ум приходят лишь отряды быстрого реагирования в Толедаурс. Орден часто посылал людей в Зиккураты Безмолвия. И мы постоянно сталкивались с небольшими мобильными группами монстров. Один раз Орден организовал нападение на саму крепость, выманив часть войск. Захватить Таледаурс Ночной Орден не смог, но с тех пор монстры не посылают большие отряды на подмогу. «Ограничить число отрядов?» — задумался я. «Возможно, это и сработает. Спасибо, милая!» Я быстро встал, чмокнул супругу в губы и отправился обратно в особняк. Спустя некоторое время гильдмастер повторил процедуру, засосав очередную кучу кристаллов, и сформировал новую гильдию крипторов. «Поздравляем! Вы стали владельцем гильдии крипторов!» Я ознакомился с описанием гильдии и даваемыми бонусами. Фух, наконец-то система расщедрилась на нормальные фичи. С таким вариантом работать можно. Во время исполнения своих рабочих обязанностей, в случае нападения, член гильдии крипторов имеет возможность установить метку быстрого перемещения для гильдийской командой поддержки. Стоимость установки метки — 100 кристаллов магии. Доступных должностей было пока не густо. Владелец, управляющий и один слот для постового. В принципе, гильдия крипторов вряд ли когда-либо будет большой по численности, так что и постов не так много. По мере продвижения и расширения слоты должны будут расширяться. «Ну как?» — полюбопытствовала карамелька. — Сойдет, — кивнул я. — Спасибо за работу, мастер. — Обращайтесь, лорд Зимин. Я расплатился за услуги приглашенного специалиста, и вскоре он покинул особняк. — Меня в гильдию можешь принять? — поинтересовалась Танша. — Давай попробуем. Я нажал мысленным усилием на специальную кнопку рекрутинга новых членов. Однако в списке людей поблизости оказалось лишь мое собственное имя. Не выйдет. Похоже, в гильдию крипторов могут попасть лишь настоящие крипторы. Ради интереса я активировал строчку со своим именем. А затем и впрям появился в списке активных членов гильдии. Я мог видеть, сколько дней участник находится в гильдии и сколько принес дохода. Разумеется, я позаботился и о том, чтобы в гильдии имелся функционал по сбору налогов, которые существовали во многих других организациях. Я установил планку налога в 10% от заработка скрипт. Начинать лучше с малого. Величина не столь большая, и я лично бы согласился на такую сумму, чтобы иметь возможность получить поддержку в критической ситуации. Жадность крипторов мне была прекрасно известна по себе самому. Поэтому я заранее подумал о тех, кто будет пытаться уходить от налогов тем или иным способом. В таких случаях система будет отмечать члена гильдии специальной меткой и выписывать предупреждающий штраф в 50% от дохода. А затем руководство может принять решение изгнать криптора из гильдии. Возясь с системой, я ради интереса жмакнул на должность управляющего. Отобразились все присутствующие рядом. То есть здесь никаких ограничений не было. Аналогично и с постовым. Поскольку в списке имелось и мое имя, я выбрал его, дабы посмотреть, что получится. В результате в списке гильдии теперь значилось четыре меня. Владелец, управляющий, постовой и рядовой участник. По функциям ничего не изменилось. Вероятно, владелец изначально имеет самые широкие полномочия. Я убрал с себя из должностей управляющего и постового, а вот так участника оставил. Ведь чем больше последователей в гильдии, тем больше у нее открываются функций и должностей, как и с кланом. К слову, при выходе из должности система оповестила, что в течение недели я не могу занимать новые должности в гильдии. Ну да, иначе бы можно было спокойно тасовать тех же постовых и управляющего. Я пригласил в холл ходаков и вкратце объяснил им с девчонками принцип работы новой гильдии. На Ван Ро у меня были особые планы. В целом, вожак наемников показал себя с хорошей стороны. Ему были известны многие наши секреты, но до меня не доходила информация, что он кому-то их раскрывал. Мужик он неплохой. ван рох Хаквингс, не желаешь ли занять пост управляющего моей гильдии крипторов?» Не стал я откладывать. Подумав, наемник согласился на мое предложение но попросил время, чтобы освоиться, поскольку для него все было в новинку. Плюс намекнул о повышении зарплаты, когда гильдия встанет на ноги. Я пошел в Анро навстречу. В ближайшее время вряд ли нам придется выдвигаться на помощь кому бы то ни было, ведь сначала следовало набрать базу участников. Ну и желательно прокачать клан до третьего этапа развития. Иначе группам поддержки придется дежурить вне камней отчуждения Эллингаста. Постовыми, по моей задумке, должны стать кто-то из старшей ветви клана Зимин, чтобы иметь возможность телепортироваться из круга клан Холла. Если говорить о будущем, то нам, конечно, придется нанимать больше бойцов, поскольку наемники не могли дежурить 24 часа в сутки. Мне не хотелось превращать особняк в казармы. Но, похоже, иного выбора нет. Ладно, поглядим, к чему это приведет. Свободных помещений в особняке зимяных еще масса. Что радует, даже если кто-то попытается повторить мой путь и создать гильдию конкурента, то он не сможет использовать те же самые бонусы. Мне пришлось поломать голову серьезно. С такими возможностями крипторы действительно могут заинтересоваться гильдией. Задумчиво протянула карамелька. Даже охотники бы охотно вступили. А у гильдии авантюристов нет таких бонусов своим участникам, поинтересовалась Бесса. Нет, только повышение шансов на получение неплохой добычи с монстров, покачала головой Танша. — И конкуренты не попытались перетянуть охотников на свою сторону? — спросил я. — Пытались, — ответила темная. — Была такая гильдия охотников когда-то, но ее уничтожили. — Будем надеяться, что нам никто не будет вставлять палки в колеса, — заметил я. — А кто вздумает, тот может утром уже не проснуться. — Будешь рассылать приглашение крипторам? Оживилась Танша, которой, очевидно, понравились открывающиеся перед нами возможности. Не стоит торопиться. А повестись знакомых, конечно, надо, но рекламную кампанию стоит продумать как следует. В газету объявление дать, например. Спрошу-ка я совета у Ариссы. Она давно крутится в среде крипторов. — Ты же не собираешься снова приглашать сюда эту няглую человечку? — протянула Танша. — На что это ты намекаешь? Кроме вас мне никто не нужен. — Ты говорил нам то же самое и до встречи с бесцей. Поддела меня эльфийка. — В любом правиле всегда встречаются исключения. — Врежу ведь. Тебе вредно напрягаться и волноваться, любимая. — Светлая, врежем у за всех. Боюсь, что этому извращенцу избиение скорее понравится, — протянула кара со скепсисом. — Из чего они все время выдумывают про меня небылицы? Я с девчонками никаких извращений и даже переодеваний не практиковал. Пока, по крайней мере арису я считал одним из своих союзников. На 23 этаже сейчас уже трое крипторов промышляло. Повылазили блин из-под шконок, когда главная угроза прекратила свое существование. Винсдауэр хоть и относилась неодобрительно к столь радикальному способу избавления от ДНРФа, но все же не могла не отметить, что крипторы после его смерти смогли наконец вздохнуть свободно. Поэтому Крипторша относилась ко мне с определенной долей симпатии, хоть и не была уверена в моей причастности. Я написал ей письмо, не став скрывать возможности новой гильдии, и попросил совета, как мне лучше ее продвигать и представить публике. Каково же было мое удивление, когда Арисса заявилась в гости уже следующим утром. Всегда рад вас видеть в своём доме. Леди Винсдауэр, поприветствовал я гостю, поцеловав ручку. Получив столь интересные вести, я не могла не прийти. Условия, предлагаемые твоей гильдией, меня заинтересовали. Улыбнулась Бернетка. — Желаешь вступить? — Да. Серьезно — Серьезно? Удивленно вскинул я брови. — На двадцать третьем разве не образцовый порядок царит? Иногда резкие нашествия демонов все же случаются, да и монстры порой проверяют заставу возле спуска на прочность. Если враги способны летать, то можно не успеть добраться до городских стен. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Ты прав. Сразу согласилась Ариса. Я наслышана о ситуации в Дельте и на других этажах. В степях перемен такого и близко нет. Тогда зачем тебе отдавать гильдии десять процентов дохода? — Как владелец гильдии, ты должен убеждать меня о вступлении, а не отговаривать? — усмехнулась девушка. — И все же, неужели ты положила глаз на великолепного владельца гильдии? — Скажешь тоже. Ничуть не смутилась она. — Знаешь, Эдуард. У меня никогда не было такой маниакальной страсти по заработку максимально возможного количества золота. Я всегда держала цены на невысоком уровне. Старалась помогать другим крипторам. Если моя скромная поддержка поможет гильдии содержать воинство и приходить на помощь попавшему в беду, я не имею права отказываться. — В таком случае... — Милости просим. Я нашел арису в списке и отправил приглашение в гильдию. Девушка сразу же его приняла. — Попробую уговорить моих коллег по этажу, но успеха не обещаю. — Одно твое нахождение в гильдии принесет нам немало пользы. Хо — Хо-хо, я всего лишь скромный криптор, — рассмеялась она. — Не стоит преувеличивать мои заслуги. Стоит немного подождать, прежде чем гильдия будет готова прийти на выручку новичкам. Ведь если мы провороним сигнал о помощи, то репутация наша сразу пойдет ко дну. Хорошо, кивнула она. В таком случае я пока подготовлю рекомендательные письма своим друзьям. Разумеется, Крайс тоже вступит в гильдию, произнесла она твердо. Сын Комариса не церемонится, видимо. Было бы здорово опубликовать твое интервью в «Белом Вестнике». Моя репутация не слишком подходит для рекламных кампаний С радостью поучаствую. В любое время, вне моей смены. Тем временем в холл прибыли и девушки, кто откуда. Подошла и танша. Темная с хмурой физиономией подобралась ко мне вплотную и прошипела на ухо. «Ты же обещал, что не будешь приглашать ее!» Во-первых, такого обещания я не давал. Во-вторых, мисс Винсдаур явилась без приглашения. В-третьих, тебе не стоит сильно переживать в твоем положении. Кошка зыркнула недовольно в сторону гости. В последние дни темная привыкла, что любые ее капризы исполняются. Плюс настроение у нее могло за пару минут поменяться кардинально. «Хо — Хо-хо-хо, будьте спокойны. Я тут ни на что не претендую. — А ты времени зря не терял, лорд Зимин, — посмотрела она на большой живот эльфийки. — Стараюсь, — произнес я самодовольно.